Повествование Гасса глава 29, 8 декабря. Слушатель, отложим ненадолго вопрос по в сторону. У меня для тебя есть другой. Почему я ожидал хоть какого-то сочувствия от капитана Хичкока? Почему, рассказав ему о том, как оказался на волосок от смерти в гардеробной Артемуса и за пределами таверны Бенни Хевенса, Я ожидал, что он справится о моем здоровье, выразит обеспокоенность моей безопасностью. Надо было сообразить, что все его внимание слишком поглотят вести, чтобы переживать за задоставившего их гонца. «Вот чего я не понимаю», — начал капитан, постукивая кулаком по столу. «Это почему тот, кто нам нужен, если он местный, последовал за вами за пределы Академии? Ради какой цели?» Ну, чтобы проследить за мной, наверное. Как я следил за ним. Едва я произнёс эти слова, в голове сформировалась другая идея. А что, если наш таинственный человек следил вовсе не за мной? Что, если он следил за По? Если так, то он видел, как тот шёл в таверну. Он мог узнать, что и я в то же время буду в таверне. Из этого он, вероятно, сделал интересные выводы о том, какими делами кадет По занимается после отбоя. Естественно, я не мог поделиться своими предположениями с Хичкоком, потому что это означало бы, что я увел одного из кадетов с территории Академии и, что еще хуже, распивал с ним спиртные напитки. Это опустило бы меня в глазах Хичкока еще ниже. «Все равно не вижу смысла», — тем временем говорил капитан. «Если это был тот же человек, с которым вы столкнулись у Марквизов, почему он сначала хотел убить вас, а потом просто бросил без сознания?» «Что ж», — сказал я, — «думаю, это как раз тот момент, когда на нашей сцене появляется еще один человек. Может, он успокаивающе влияет на своего товарища» или, может, они просто пытались напугать меня до смерти? «Но если вы считаете, что ко всему этому причастен Артемус», сказал Хичкок, «разве мы вправе медлить с его арестом?» «Капитан, я не делаю вид, будто знаю, как работает ваша военная судебная система. Но у нас в Нью-Йорке мы не можем арестовать человека, пока у нас не будет надежных доказательств его вины» а их, как ни печально, у нас с вами нет. Я стал загибать пальцы. У нас есть колорадка, но она ничего не значит без священника. У нас есть кровь на форме Джошуа Марквиза, но она может принадлежать любому. Господи, да она могла остаться с битвы при Магуаге. А рядовой Кокрейн не сможет опознать эту форму, уверяю вас, и Эшер Липпорт не сможет. Все, что они видели это планка. Пичкок совершил такое, чего я еще за ним не замечал, налил себе хереса и покатал его во рту. «Вероятно, — сказал он, — пора вызвать Артемуса для прямого допроса. Капитан, и если мы хорошенько надавим...» К тому времени я знал достаточно, чтобы понять, нельзя отметать идею, высказанную армейским офицером, во всяком случае сразу. Нет, надо просеять ее, как высококачественную руду, а потом, к своему глубокому сожалению, обнаружить, что это совсем не та руда, которую искали. Поэтому я принялся за просеивание, устроив из этого спектакль. «Конечно, капитан, это ваше решение». Со своей стороны, я думаю, что Артемус слишком умен для таких действий. Он отлично знает, что нам нечем прищучить его. Ему достаточно все отрицать, причем делать это со всей вежливостью, и у нас никогда не появится возможность дотянуться до него. По крайней мере, мне так видится. И еще я опасаюсь, не укрепим ли мы его позиции, если вызовем на допрос открыто. «Видишь, слушатель, каким тактичным я умею быть, когда захочу?» Только это ничего не изменило. Хичкок прищурился, выпятил подбородок и поставил стакан на стол. «Значит, таковы ваши причины подождать, да, мистер Лендер?» «А какие еще причины могут быть?» «Возможно, вы переживаете, что может быть обвинен кто-то еще?» Повисло молчание, такое напряженное, что она потрескивала, как электрический разряд. «По», — сказал я. По вашим словам, в ту ночь было два человека. Но По был... побежал к академии. Да, я снова загнал себя в угол. Я не мог обеспечить По алиби, потому что не мог признать, что он был со мной и еще потому, что в мою голову забрела одна мысль. «А откуда мне точно знать, где был По?» «Я вздохнул», — покачал головой. «Просто не верится, капитан, что вы не отказались от идеи снять скальп с этого мальчика». Кичкок наклонился ко мне. «Позвольте мне просветить вас кое в чем, мистер Лендер». Единственный скальп, который я жажду добыть, принадлежит человеку, при условии, что он один, который убил двух моих кадетов. Если вы думаете, что я одинок в своем желании, могу вас заверить, что такого же мнения придерживается все командование снизу доверху, в том числе и главнокомандующий. Мне ничего не оставалось, как поднять руки, изображая капитуляцию. Прошу вас, капитан, Я на вашей стороне, честное слово. Кто его знает, успокоился ли он? Но Хичкок молчал целую минуту, а я позволил себе немного расслабиться. «Я объясню, почему хочу подождать», — наконец сказал я. «Не хватает одного куска мозаики. И я знаю, как только я найду его, все встанет на свои места, и у нас на руках будет все, что нам нужно». А пока я его не найду, все будет выглядеть бессмысленным. Мы станем ломать голову над нестыковками, и все будут недовольны. И вы, и я, и полковник Тайер, и президент. О, мы еще долго со всех сторон обсасывали эту тему, но в конце концов договорились о следующем. Хичкок назначит кого-нибудь, не из кадетов, для отслеживания, причем как можно более скрытного, всех передвижений Артемуса, так он хотя бы обеспечит безопасность кадетского корпуса без ущерба для моего расследования. Капитан не сказал, кого имеет в виду для этой задачи, а я не спросил, просто не хотел знать. Как только мы пришли к единому мнению, надобность во мне у Хичкока отпала. Он отослал меня со следующими словами. «Полагаю, завтра утром вы представите мне новую порцию дневника мистера Фрая. Я был вынужден ответить «да». Кстати, капитан, я принесу ее вам чуть позже. Сегодня вечером меня ожидают к ужину. Вот как? Можно узнать, кто? Говернор Кэмпбелл. Если эта новость и произвела на него впечатление, Хичкок ничем это не показал. Впрочем, похоже, он и на самом деле не поразился. Я был там раз сказал капитан. Этот человек болтает больше методиста». По, если б я попросил его описать губернатора Кембла, вытащил бы что-нибудь из своего мешка с мифами: Вулкана в своей кузнице или Юпитера с молниями. Что до меня то о мифологии я знаю слишком мало, а о Кембле слишком много. Из всех знакомых мне людей он меньше всего подходит для мифа. Он просто человек, который обзавелся секретами и деньгами примерно в одинаковой пропорции, а потом придумал, как посеять одно, чтобы собрать урожай другого. Говернор Кэмпбелл набил на этом руку в кадисе, где научился кое-каким хитростям в изготовлении пушек. Вернувшись домой, прямиком отправился в Колд Спринг, И там, на берегах Маргарет-Брук, построил литейный завод. Скрижещущее, чадящее и воющее предприятие с мельничными колесами, нагнетательными насосами и литейными цехами. Волшебное получилось место. В него текли доллары дядюшки Сэма, а вытекали пушки прямого и навесного огня, картечь и ядра, валы, кривошипы, трубы, шестерни. Если между Пенсильванией и Канадой можно было найти железку, которой не приложил руку говернор Кэмпбелл, значит, этой железке не стоило доверять. Ее нужно было выбросить, вот так взять и выбросить. Все, что не имело одобрения литейного завода вестпоинта Завод простоял здесь настолько долго, что его перестали замечать, или, правильнее сказать, замечали так же, как замечают полосы полевого шпата в булыжнике. Он стал частью этого места. рёв доминой печи, оглушающий ляск восьмитонного молота говернора Кембла, казалось, все это существует здесь веками. И также веками топкам Кембла изо дня в день скармливают леса, причем в таком огромном количестве и с такой скоростью, то создается впечатление, будто склоны сами стряхивают из себя, как репьи. В общем, этот самый говернор Кэмпбелл, будучи старым холостяком, испытывает голод по людскому обществу. Раз в неделю он открывает свой дом и созывает родственные души, чтобы они отведали плоды его щедрости. Приходят в основном холостяки. Рано или поздно все, кто что-то с собой представляет, должен побывать в Маршмуре. Тайер, естественно, постоянный гость, как и его офицеры, и члены его ученого совета, и члены его консультативного совета. Как и, конечно, все пролетающие кометы, пейзажисты, авторы историй о никербокерах, драматические актеры, случайно оказавшийся в этих краях чиновник или амбициозный служак. И я, Много лет назад я помог брату Кэмпбелла вывернуться без потерь из мошеннической сделки с землей в воксхолл gardens И после моего переезда сюда Кэмпбелл приглашал меня к себе с полдесятка раз. И до нынешнего вечера я бывал у него однажды. О, я рад приглашениям, но не сильно жажду общества. А ужас перед толпами людей обычно гасит все удовольствие от поездки в Маршмору. Однако так было до того, как я стал киснуть в стенах гостиницы мистера Козенса. До того, как стал проводить дни и ночи в обществе мужчин в колючей шерстяной форме. До того, как в голове стали сменять друг друга образы Лероя Фрая и Рендельфа Боллинджера. Страх перед незнакомыми людьми стал отступать на фоне страха перед этим местом, этой академии и когда мне поступило предложение от Кембла я ужасно обрадовался и поспешно принял его. Все это объясняет, почему я скользил на заднице вниз по скованному льдом холму, вместо того, чтобы корпеть над дневником Лероя Фрая, и почему, достигнув пристани и став на ноги, я поймал себя на том, что внимательно вглядываюсь в реку и спрашиваю дежурного рядового, Не придется ли кэмблу отменить все из-за непогоды? Ведь ледяной дождь продолжался. Он шел без передышки, как работает почта. Мои страхи оказались напрасными. В 20 ярдах от берега стоял баркас Кэмпбла. Он опоздал всего на несколько минут. Шестивесельный. кэмбл всегда все делает по-крупному. Так что мне оставалось лишь сесть мокрой задницей на скамью и ждать, когда меня доставят. Я закрыл глаза и представил, как через реку переправляют кого-то еще. И это позволило мне глубже ощутить ритм реки, которая бурлила и дышала серой. Да, то было неспокойное плавание. В течение ближайших двух месяцев река будет скована льдом, а переправляться через нее придется на конном экипаже. Стоял туман, И я видел лишь мерцающие точки фонарей. Я понял, что мы подходим к суше, потому что река успокоилась, а гребцы пускали весла в воду не так глубоко. Тем не менее, они продолжали вытаскивать комья, ила и водоросли, негодную ловушку для угрей, крышку от табакерки. Наконец, лодка, как часто бывает, без предупреждения ткнулась в зыбкий берег. Откуда-то появился причал, смутное пятно в сумерках. Он выглядел таким же нереальным, как туман, пока протянутая рука в перчатке не вернула ему определенность. Перчатка принадлежала кучеру Кэмпбла. Чистый ливрей цвета ванили, сияя как новая монета, он остановился рядом с двумя белыми лошадями, запряженными в экипаж с двумя большими колесами. Лошади, окутанные дымкой своего дыхания, замерли словно мраморные. «Сюда, мистер Лендер». Команда слуг уже сбила лед с дороги, и экипаж поднимался вверх без толчков, словно плыл по воздуху. Заехав под портик, он остановился. На крыльце на верхней ступеньке стоял говернор Кэмпбелл. Стоял так, будто он верхом, ноги расставлены, большая голова с густыми бакенбардами поднята. Ступни у него были огромные, как тыквы. На веселом, широком, уродливом лице читалась радость. Он засмеялся, едва увидел меня, а когда обхватил мою руку обеими своими лапищами, мне показалось, что я растворяюсь в нем. «Лендер, как же долго вас не было! Проходите в дом, дружище, в такую погоду даже собаки наружу не высовываются. О, вы весь промокли, да? Что за пальто? Все в дырах?» «Не берите в голову, у меня есть запасы, как раз для таких чрезвычайных случаев. Не моего размера, не бойтесь, а вполне человеческого, и если не возражаете, чуть более модные». «Какое дурацкое слово «модный». Стойте, дайте взглянуть на вас, Лендер». «Да, похудел. Академическая похлебка не идет вам на пользу, она хороша только для крыс». «Ничего страшного, сегодня отъедитесь, дружище!» «Да так, что на вас будут лопаться все мои пальто!» 20 минут спустя меня нарядили в искрящийся новенький сюртук и жилет с восхитительным воротником-стойкой, и я оказался в кабинете Кэмпбла. Комната была раза в четыре больше кабинета папаи и отделана тем же самым деревом, которое Кэмпбл скармливал своим топком. Один слуга возвращал жизнь тлеющему огню в камине, второй уже нес графин Мадеры, третий стакан. Я взял сразу два стакана, дабы компенсировать потерянное время, и опустошил их с наслаждением. Кэмпбелл же взял один и, подойдя к видовому окну, любовался лужайкой и простирающимся за ней широченным гудзоном. Своим гудзоном, казавшимся издали таким спокойным, что его можно было принять за озеро. Табачку, а, Лендер? В доме говернора Кэмпбелла трубок не было, зато были табакерки. Правда, ни одной такой красивой, как эта. Маленький золотой саркофаг со сценами грехопадения по бокам и золотой пушечкой на крышке. Кэмпбелл с улыбкой наблюдал, как я беру щепотку. «Тайер всегда отказывается», — сказал он. «Ну, такова его натура, всегда все отвергать». «Но вас он не отверг, ведь так?» «Очень может быть, что скоро отвергнет», — сказал я, учитывая, как идет расследование. «Кто знает, когда оно закончится?» «На вас, Лендер, это не похоже. Так долго возиться». «Что ж», — тусклая улыбка, «вероятно, я не в своей стихии». Не создан для военной жизни. А, так вот в чем загвоздка. Если вы терпите неудачу, это просто удар по вашей профессиональной гордости. Вы просто вернетесь в ваш очаровательный маленький домик и выпьете стаканчик Мадеры. Или виски. Так, Лендер? Да, виски. Но вот если неудачу терпит Тайер, он тянет за собой и других. Он сунул огромный большой палец в ухо и вытащил его с громким чмоком. Сейчас сложное время, Лендер. Вы знаете, что законодательная власть Южной Каролины приняла резолюцию, призывающую упразднить Академию? И не думайте, что у них мало сторонников в Конгрессе или в Белом доме. Он поднял стакан к фонарю и оценил Мадеру на свету. «Джексон здорово веселится, когда восстанавливает всех кадетов, отчисленных Тайером. Он только и ждет шанса свернуть полковнику башку и получит ее на блюдечке, если мы не справимся с этим делом. Я боюсь за Академию и за свой литейный завод», — добавил я. Странно, я не собирался говорить это вслух, но Кэмпбелл не возмутился. Он отошел на шаг, расправил плечи и сказал... Сильная Академия – это сильная нация, Лендер. Конечно. Я иногда думаю, что одна смерть, пусть и при таких странных обстоятельствах, мало что значит в масштабах Вселенной. А вот две – это уже другой вопрос. И что я мог сказать на это? Да, две – другой вопрос. А три были бы третьим. Эмбелл нахмурился, сделал глоток Мадеры. «В общем, я надеюсь, во благо нас всех, что вы найдете его, и все это ужасное дело... Ох, взгляните на себя, Лендер, у вас дрожат руки. Чуть ближе к огню и новая порция Мадеры, и... О, видите? Остальные гости, если не ошибаюсь, толпятся на причале. Знаете, Лендер, я так долго сидел в заперти что мне хочется встретить их лично. Вы не против, если... Точно? Уверены? Ладно, только укутайтесь потеплее. Мы не хотим, чтобы вы заболели пневмонией. От вас зависит судьба страны. Помните об этом?» За прибывшими гостями были отправлены два экипажа. Мы с Кемблом, раскрасневшиеся от выпитого, разместились во втором и молчали. Вернее, если он говорил, то я не слушал Я прикидывал, чего никогда не делал, цену неудачи О, — воскликнул Кэмпбелл, — приехали Он спрыгнул на землю так быстро, что никто не успел глазом моргнуть Кажется, его слуги скололи не весь лед О, то было эпохальное падение, когда он всеми своими двуместами фунтами грохнулся на землю мгновенно превратился в настоящий образец топографии. Его брюхо стало высокогорием, которое спускалось к голове деревушки с двумя хлопающими глазами прудами. Четверо слуг бросились помогать ему, он с улыбкой отогнал их и устроил самый настоящий спектакль, пока поднимался на ноги. Затем, водрузив цилиндр на голову, и, стряхнув снег с плеча локтей, изогнул одну кустистую бровь и сказал, «Знаете, Лендер, не люблю быть посмешищем». Первой из причала сошла Лея Марквис. Для меня это стало сюрпризом, но еще большим сюрпризом стало то, как хорошо она выглядела. Камеристка уложила ее волосы в узел Аполлона, который очень хорошо шел к лиловому платью из тофты с широченной юбкой. Лея напудрилась измельченным крахмалом. Большая часть Коева пережила переправу через реку, но не могла скрыть румянец на щеках. «Моя дорогая Лея!» вскричал Кэмпбелл, лучась и раскрывая ей объятия. «Дядя Говер!» улыбнулась она. Сделала один шаг ему навстречу и остановилась, понимая, что его взгляд устремлен на кого-то позади неё. Армейский офицер. Вот то единственное, что можно было сказать о нем с большого расстояния. Знаков различия видно не было, он отвернулся от нас и смотрел в другую сторону. Я уже, естественно, знал всех офицеров Вестпоинта И для меня было своеобразным предметом гордости то, что я узнавал их прежде, чем они узнавали меня. Но этот почему-то не хотел показывать свое лицо. Только когда он, собираясь забраться в экипаж и поставив ногу на ступеньку, попал в круг света от фонаря, я узнал его. Узнал сразу. Сквозь фальшивую одежду и нехарактерные для него манеры. кадет четвертого класса По в форме почившего Джошуа Марквиза.